Глава четвёртая Моим первым порывом было рвануть туда и узнать, что такого вытворили экспериментаторы. Но я остановилась на полпути. Вывести из себя доктора могло только что-то из ряда вон. Возможно, мне это будет так же неприятно видеть, как и Михаилу. А стоит ли? Всё равно обо мне никто не вспомнил. Я уткнулась взглядом в зелень, поросшую между бетонными плитами. Невзрачный белый цветок пробивался к свету сквозь трещинку, выглядывая из-под жестких продолговатых листьев. Упрямый, как я. Мужчины гудели недовольно. В общем шуме я различала только невнятные восклицания, вроде бы ругательства и оправдывающийся голос хозяйки. Чёртовы уши!» С другой стороны, пусть хоть подерутся за Веронику. Мне это какая разница? Я поджала губы, чтобы не кусать их попусту. Внезапно всё перекрыл рык. «А где лиса?» Эдер выскочил на ступени. На его физиономии не осталось и тени былого энтузиазма. Брови сдвинуты на переносице, мышцы на всё ещё голом торсе напряжены, а беспокойный взгляд заметался по территории. «Убил бы, да некого!» Заметив меня на краю площадки, он выдохнул с облегчением. «Лиса, ты зачем здесь?» недовольно спросил он. Почему ушла? Не хотела мешать. Как можно невиннее ответила я, с трудом сдерживая улыбку. Он сбежал по ступеням и схватил меня за руку. Без меня никуда, слышишь, чумашка. Никуда одна. Тут черт знает, что творится. Сама не понимаешь? А ты? Эдер не нашел больше слов, несмотря на всю свою суровость. Ого! А он не на шутку встревожился. Приятно. Я переборола любопытство и не поинтересовалась, что так возмутило Михаила. Не хотелось расставаться с чувством мелкого торжества. Однако пришлось. Как горошины из мешка из модуля высыпали остальные. Доктор нервно застегивал на ходу куртку. Вероника совала в руки Ивану большую сумку, из которой едва не вываливались набросанные туда в дикой спешке вещи. Тим суетился со свертками во всех конечностях. Один лишь грек. Словно его уже ничем нельзя было огорошить, невозмутимо спустился из модуля с опущенным копьем в руке. Казалось, оно вросло в его пальцы, и стражник не расставался с ним даже во сне. Вероника бормотала что-то Михаилу и Ивану вслед, а те ее не слушали. Эдер крепче вцепился в мою кисть. «Пойдем». «Что происходит?» «Нас вычислили». «Эдер потащил меня не за ними, а к ЛТшке». «Не, -не, -не, «Не туда, Эдер!» — крикнул Иван. «Это не -не -не низкоскоростная и меченая!» Но команда не послушал, и мне пришлось припустить за ним до летающей машины. Только у ее открытой боковины я поняла, зачем. На полу лежал огромный меч, лезвие которого было покрыто бурыми потеками. Эдер поднял его и прихватил валяющиеся под креслом пассажира непонятные приспособления и амулеты. «Пригодится и оружие жрецов!» Буркнул он и ринулся догонять остальных, не выпуская моей руки. Мы пересекли бегом часть поселка, по пути захватив мертвецки спящего Никола в методсеке и остановились у продолговатого аппарата, напоминающего гигантское яйцо из плотного, затемненного, будто янтарная смола на сосне стекла. Михаил прикоснулся к поверхности большим пальцем и абсолютно гладкая панель отъехала вбок, пропуская нас внутрь яйца. «Рассаживаемся», скомандовал доктор и согнал с левого кресла мнимого племянника. «Ванька, не суйся. Я поведу». Тот недовольно сел рядом, пробурчав. «Я лучше тебя могу. И быстрее. Нюмничай! – Рявкнул доктор и дотронулся до передней панели. Там мгновенно зажглась масса огоньков. Бархатный голос, совсем как тот, что пел из коробки в бункере Тима, произнес. «Система Фэйджинг приветствует вас». В отличие от ЛТшки, кресел тут хватало на всех, и даже два остались свободными. «Пристегиваемся, не тормозим», — обернулся на нас доктор и ровно приказал машине. «Закрыть люк». «Пассажир опаздывает на рейс, пилот», — пропел бархатный. И в ту же секунду в салон ворвалась Льюн -Ти. «Я с вами». «Хорошо, Люся» обрадовался доктор. Вот умничка. А вам, Миша, лучше остаться. С чего бы? Вероника не справится с военными. Ты плохо ее знаешь. Наоборот, знаю. Она только с виду коня на скаку остановит. А вообще, не стоит бросать ее и сеттл в такой ситуации. К тому же, группа из южного полушария приедет через два часа. Кто их встречать будет? Михаил почесал бороду И вынужден был признать, ты права, Ванька, поведёшь. Панель вернулась на своё место, и мы все пристёгнутые к парным креслам ремнями, словно лямками рюкзаков, оказались замурованными в овальной капсуле. Иван пробежал пальцами по кнопкам и азартно скомандовал: «Взлет!». Яйцо плавно поднялось над землёй и чуть накренившись вправо, понеслось вперёд по надлесной дорогой. От мгновенно набранной скорости перехватило дыхание и заложило уши. Эдер в соседнем кресле выпрямился и сжал мою ладонь. Пальцы гиганта были холоднее зимнего ливня. А ведь по лицу и не скажешь, что ему страшно. Я с тревогой посмотрела на Эдера. Не посинели ли губы, как несколько часов назад? Нет, духи миловали, только побледнел немного. Я в ответ сжала его руку, пытаясь успокоить. Яйцо быстро набирало высоту. Под нами проносились едва видимые верхушки елей, холмы и смазанные пятна лугов. Скоро они исчезли за белой облачной пеной, и посреди дня на нас сверху взглянула ночь. Черная, необъятная, с недобро ухмыляющимися холодными звездами. У меня мурашки побежали по коже. Я впилась пальцами в подлокотник, пытаясь Не показывать Эдеру свой страх. Хорошо еще, что Никол в отключке. Не то кричал бы уже истошно про демонов. Мне и самой они вспомнились. Что это за мир, в котором люди запросто носятся под землей, летают на границе дня и ночи так же спокойно, как глоссы на пседопсах? Вокруг нас, под нами, над нами не было преград. Где-то далеко внизу мирно дремала в солнечных лучах облачная масса. Казалось, наше яйцо утратило скорость и просто повисло в загадочном между небье И только по закладывающим неприятно ушам можно было догадаться, что мы не стоим на месте. Моё сердце заколотилось взволнованно при виде разворачивающихся вокруг пейзажей. Я мечтала о свободе. Вот она, небо без конца и края. И мы, шесть песчинок в сверкающем яйце посреди этого простора. Но чего же не дышится свободно? Отчего сдавливает в груди и колется разрядами в ладонях? Духи, это вы так шутите надо мной? Но почему? Надо было сначала понять, о чем мечтаешь, а потом загадывать, — говорила себе я. Либо просто мечтать и не бояться того, что получишь, особенно если дадут больше, чем просила. Но ведь я же просила. Я молила духов о свободе, а теперь трясусь. Глупая, надо сейчас же перестать бояться. Я попыталась вздохнуть глубже, уши отложила, вдали заиграло на облачных шапках солнце. Я обратила внимание на то, как нежной полоской между тьмой и белоснежным морем облаков заструилась лазурная граница, зыбкая, легкая, но от чего-то не позволяющая мраку над головой погрузиться в свет. «В нас, людях, наверное, тоже такая есть. Только мы ее не видим», — предположила я. «Не научились еще». Права я была или нет, я не знала. Но внезапно поверила в духа, повелевающего не только землей, но и тем, что над ней. И вера в этот чистый бирюзовый свет тотчас прогнала страх. Возвышенное доселе неизведанное чувство — Охватила меня. Верно, это и была та самая свобода. Хорошо. Как хорошо, что она существует так же, как существую я, Эдер. Как существует это яйцо, летающее быстрее птицы. Я увидела, ощутила свободу и чуть не задохнулась. Будто внезапно прозревший слепец, что видит солнце и небо в первый раз. Свобода, она яркая и необъятная а ты можешь взять с собой ровно столько, сколько унесешь. Я смотрела во все глаза, дышала во всю грудь, пытаясь запомнить, сохранить это чувство и картины за прочным стеклом нашего аппарата. И решила, что так и буду молиться теперь не столько духом, известным каждому, а этому, высшему, стоящему надо всеми духу чистого бирюзового света тому, что разделяет ночь и день, тьму и солнце, тому, что судит в каждом из нас хорошее и плохое и объединяет его. В салоне аппарата было тихо. Видимо, каждый думал о своем. Небо заставляло задуматься. Наконец я решилась прервать молчание и спросила. «Куда мы летим?» «В столицу», — ответила Льюнти. «Иркутск Чжоу». «Значит, далеко. Шесть часов, я помню. А как вообще узнали, где мы находимся?» «По не нестандартному сетевому заказу, когда одежду заказывали». Не оборачиваясь, бросил Иван. «Сеть с ума сошла после того, как в нее загрузили размеры Тима. Ну, сама п понимаешь, не у всех есть дополнительные д д двухметровые руки с присосками». «Если честно, ничего не понимаю», — вздохнула я. «Какая сеть? Та? Зеленая? И разве у сети есть ум?» Льюн мило улыбнулась, словно нашего разговора за кустами и не было. «Я объясню». «Я бы тоже послушал», — вступил в разговор Эдер. Тиму кратко и подтянулся сзади, явно стараясь не привлекать к себе внимание девушки. «Представь паучью сеть. Можешь?» — сказала Льюнти. «Запросто!» — улыбнулась я, понимая, что мне ничего не надо ей доказывать. Оттого и грубить больше не хотелось. «У Льонти своя свобода, у меня своя. Вон ее сколько! И в душе, и за стеклом. Черпай пригоршнями и лети дальше!» «Окей!» — продолжила девушка. «Представь, что в центре сидит паук. У него есть ум. Вот так и у нашей сети есть ум!» «Искусственный интеллект. А паутинки — это...» «Потоки информации, которые идут от паука и к нему», — подхватил Тим. Тут же осёкся и густо покраснел. «Да, верно», — кивнула Льюн Ти и сама залилась краской, мельком взглянув на мутанта. «Так и есть. Но представьте, что наша сеть огромна и охватывает весь мир». «Почти весь», — поправила её я. «Мёртвая зона осталась без паутины». «Из-за этих, как их?» Добавил Эдер. «Магнитных вихрей». «Вы все очень догадливы», поразилась девушка. «Ра-разум, незамутненный как и как кавантерами», вставил Иван. «Да, свежий взгляд на наши реалии», пробормотала Льюн -Ти. «Итак, через сеть можно посылать запросы и поставить фильтр на что-то конкретное. К примеру, нестандартные заказы одежды». «Так обычно работают сыщики в отделах безопасности, разыскивая преступников». «Мы не преступники», — возмутился Сейдер. «Да, простите, беглецов. Я не сразу смогла понять, что происходит в аномалии, но, подумав немного, и...» Она метнула на меня взгляд. Поговорив с Лиссой, я решила, что мое участие необходимо. «Я попробую устроить вам встречу с руководящими лицами Альянса. Иначе...» Иначе вас все равно разыщут и вернут. Или...» Она запнулась. Слово «убьют» не могло вылететь из ее цивилизованных губок. «Даже так далеко?» – спросила я. «Да, оставаться незамеченными на планете практически невозможно. У нас безопасность на хорошем уровне. Хоть вы на улице полицейских и не встретите. Повсюду камеры, активация самых обычных услуг, покупок, пропуск в официальные здания». Пользование транспортом производится отпечатком пальца. Вы подносите его к активатору. Он сканирует, отправляет рисунок в сеть. Та подтверждает личность и списывает средства со счета. «Палец можно отрезать», — пробурчал Эдер. Не услышав этого, Льюнти Ти рассказывала. «Лиса, насколько я понимаю, для лизерчеров аномалии — первый удачный объект и единственный пока. Как я узнала...» Люди за этим проектом стоят серьезные. Ресурсов у них достаточно. Они земной шар вверх дном перевернут, чтобы заполучить вас обратно. «Я не хочу обратно в их чертову трубу», — ухмыльнулась я, совсем не чувствуя опасности. «И они меня не получат». «Не получат», — Эдер сжал мою ладонь. «Я буду вам вечно обязан, если поможете, Льюнти». Та развела руками. «Я лишь помогу вам встретиться с топами» но совершенно не уверена, захотят ли вам оказать помощь и поддержку в Совете Альянса. Несмотря на то, что я на вашей стороне, веса у меня там никакого нет. И вы вполне можете потерпеть неудачу». «Тот, кто готовится начать войну, гораздо ближе к победе, чем тот, кто не сомневается в мире». Пробасил Эдер. Грег прокашлялся на заднем сиденье и спросил. «Команда, но почему мы должны воевать из-за этой женщины?» «Не проще ли отдать ее жрецам, если она так ценна, и выторговать то, что нам нужно? В крайнем случае смешаться с местными, уйти в леса? Не проще, потому что это моя женщина!» Оборвал его Эдер. В салоне повисла пауза. Глаза Льюнти ти забегали, и сама она заерзала, непривычная к подобному рыку. «Для чего, в принципе, проводятся эксперименты?» – спросил Тим. «Не знаю». «Это секретная информация». «Думаю, нам будут не рады в вашем мире», — сказал он. «Обычные люди, скорее всего, примут вас с интересом. Люди у нас хорошие, в основном. Но потом ситуация может развиваться по-разному. С точки зрения мирового медиа, ваши появления и вообще объявление того, что в зоне аномалии есть жизнь» что там существует отдельное государство, а главное, живут люди, над которыми проводятся эксперименты, это информационная бомба, — медленно заговорила Льюн «Я не думаю, что вам нужна огласка. Как только новостные ресурсы о вас узнают, они будут за вас драться. Медики и ученые наверняка затаскают Лису и вас, Тим». Возможно, найдутся какие-то ваши родственники, связанные с предками людей, живших в Подмосковье. Через квантовый ДНК-тест вполне можно выявить людей из одного рода. Только нужно ли вам все это? Такие новости приносят в жизнь суматоху. Хаос. На уровне руководства головы полетят. Наверняка кто-то из вышестоящих лиц лишится поста. Хуже того. Есть риск международного скандала так как реальная ситуация в зоне аномалии противоречит концепции мира и подписанному соглашению о мировом балансе. Нельзя исключать, что этот скандал станет началом конфликта, который давно зреет между Североазиатским альянсом и Объединенными Штатами Южного полушария. Нарушение соглашения станет отличным поводом для тех, кто стремится к войне, и для антисоцифистов. Тогда и вам в аномалии спокойствия ждать не придется. Так что лучше с медиа дел не иметь, а провести переговоры по тихому. П -п Пипец! присвистнул Иван. Реально -ре -ре лучше за зарыться куда-нибудь. Вы хорошо осведомлены, льюти. Не обращая внимания на пилота, сказал Эдер. Она дочь главного советника президента. Вставила я. Прекрасно. Нам повезло встретиться с вами. Надеюсь, эта встреча окажется в чем-то и вам полезной. Однако теперь и мы осведомлены о том, какие карты разыгрывать. Спасибо, что раскрыли нам глаза, Лиунти. Улыбнулся командо. Кстати, а вы не знаете, как этим устройством пользоваться? Он приподнял оружие жрецов и показал Лиунти. Брови девушки поползли на лоб. Откуда у вас лазерный аннигилятор? Прихватил по дороге, хмыкнул Эдер. Так как научите пользоваться? Мне, к счастью, не приходилось применять оружие, но кажется, это просто. По аналогии с другими гаджетами и виртуалками, достаточно навести устройство на цель и нажать на кнопку. "То-то только не за здесь!" закричал Иван. "Ра-ра-ра разгерметизируемся!" И г горобанемся, как и зыбкий мир на планете, если мы не уладим вопрос раньше, чем все узнают правду. Тихо добавила Льенти.